Глава двадцать два. Герцогиня Ирэн Блэк. Ужин принес невзрачный мужчина. Он словно робот зашел в комнату, подошел к столу, поставил поднос, развернулся и вышел, закрыв за собой дверь на замок. Ощущение у меня от него осталось очень неприятное. Я, конечно, могла ошибаться, но это, похоже, был зомби. Брр, мороз по коже. Я с неприязнью посмотрела на еду и отвернулась от нее. Не хватало еще мне есть то, до чего мог дотрагиваться мертвец. Через полчаса живот заурчал, требуя еду. Но я упорно сопротивлялась, не желая есть то, что принес зомби. Потом все же подошла к столу, посмотрела на тарелку, покрытую металлической полукруглой крышкой, на большую кружку с чаем. Есть захотелось еще сильнее. Только в еду могли подсыпать что-то, а стать марионеткой в руках похитителя я совсем не хотела. Внезапно на помощь пришла тьма. Она вырвалась из моей руки и полностью накрыла поднос. Через мгновение появилось осознание, что в еде есть зелье подчинения, которое уже благополучно разрушено тьмой. Больше примесей не было. Затем тьма вспыхнула ярким черным заревом и распространилась на всю комнату, заглянула даже в санблок. Когда тьма вернулась ко мне, то дала понять, что она уничтожила все бактерии. Сначала я пребывала в небольшом шоке от общения с тьмой. Но потом рассудила, что сейчас у меня один союзник — это тьма. Так разве можно привередничать? Спасибо, попыталась я мысленно поблагодарить помощницу. В ответ мне пришла волна радости. Я озадаченно застыла. Это я так схожу с ума, беседуя с магической энергией? Тьма на это лишь весело хмыкнула. Ладно, после разберемся с новым видом общения. Я прошла в санблок, умылась, помыла руки. Мыло пахло земляникой, полотенце сияло чистотой. Только кто обо мне позаботился, похититель или тьма? Чтобы я больше попусту не думала, меня окружил легкий ветерок с земляничным запахом. — Ты замечательная помощница, — сказала я тьме, и та довольно заурчала, словно маленький котенок. Я сытно поела, выпила вкусный чай и присела на кровать. Делать мне было совершенно нечего, и я задумалась о своем непростом положении. Что же мне предпринять? Сама я не справлюсь с глав вредом романа. как плохо быть одной, хотя И я решила обратиться к тьме. «Скажи, а ты можешь подать домой сигнал о том, где меня держат?» Минуту тьма не отвечала, а потом утвердительно дала понять, что отправила волну магии духу особняка Азови. «Почему ему? Он что, сможет передать информацию кому-то?» Я была в растерянности. Получилось ли что-то у тьмы? Помощница ответила волной уверенности и показала образ призрачного Альфреда. «Значит, Альфред сумеет понять дом, хотя кому как не призраку это под силу?» «Прошел час, как я пообедала. Казалось, прошло уже много времени, но обо мне словно забыли. Может, и к лучшему. Желания видеть похитителя в маске у меня не было». Когда же в замке скрипнул ключ, я вздрогнул от накатившего беспокойства. Что опять придумает этот негодяй? «Как вы тут, леди рэн спросил мужчина с толикой ехидства. «Надеюсь, не сильно скучали?» «Что вам от меня надо?» — как можно спокойнее поинтересовалась я. «Как я уже говорил, то, что вы у меня украли. Всего-то лишь». — Вижу, вы все съели. Это очень хорошо, но пустой желудок хуже думается. А вам предстоит серьезное решение, леди. Я молча смотрела на незнакомца. Ничего хорошего от него я не ждала. Надежда была только на то, что Майкл вовремя спасет меня. — Вам следует пройти со мной. Нас ждет ритуал, а его нужно проводить в специальном помещении, — проговорил заговорщик и направил на меня волну световой магии. Только сейчас я смогла понять, что это не магия света, а нечто другое. Но что? Я не знала. Как и то, как реагировать на слова мужчины. Хотя что тут думать? Если в еде была магия подчинения, то он сейчас уверен, что я пойду, куда ему надо. Выбора не было. Пришлось следовать за похитителем. Мы вышли из моей комнаты камеры и свернули направо. Там оказалось довольно большое помещение, с нарисованными символами на полу. «Мне тут определенно не нравилось, но разве меня спрашивали?» «Вам нужно лечь в центр круга», — заявил мужчина. «Что? Не хочу я ложиться на холодный и грязный пол?» — недовольно ответила я, совершенно выходя из образа подчиненной жертвы. «Я сказал, ложись в центр круга!» — приказал глав вред. Что мне терять? Все равно уже понятно, что подчинение не вышло. Я и ответила. Там холодно и грязно. Вам надо, вы ложитесь. Как ты смеешь мне перечить? тихо проговорил главарь заговорщиков. Предчувствие просто вопило от грозящей мне опасности. Надвигалось что-то мерзкое и холодное. Незнакомец в маске что-то прошептал и взмахнул рукой. О, нет! Передо мной появились три призрачных волка. Страх опять накатил на меня. Из скалящихся волчьих пастей на пол капала эктоплазма. Она сжигала камень, словно кислота. Призрачные монстры наступали, загоняя меня в нарисованный круг. Я и сама не заметила, как оказалось в ритуальной пиктограмме. Стоило мне переступить второй ногой вовнутрь рисунка, как круг вспыхнул и засиял серовато-белым цветом. Только сейчас я осознала, что цвет магии главаря заговорщиков не белый, а светло-серый. Какая же это магия? Незнакомец в маске встал напротив меня и начал заунывно читать какую-то мантру. Наверное, он думал, что его слова должны как-то на меня подействовать, но я абсолютно ничего не чувствовала. Главарь заговорщиков почему-то не видел этого. Он был так занят своим ритуалом, что я решил его не отвлекать. Пусть мужчина выговорится. Призрачные волки пропали, пропал и страх. «Отрекись добровольно от всего, что тебе оставил Альфред Азови!» Наконец похититель проговорил хоть что-то понятное. Хотя смысл слов до меня доходил с трудом. «И зачем мне это надо?» Я молча стояла, глядя на главного заговорщика. «Отрекись добровольно от всего, что тебе оставил Альфред зови, повторил он и только сейчас посмотрел на меня. «Нет», — спокойно ответила я. «Отдать ему особняк Зави, который я уже считала своим? Да никогда». «Ты не попала под внушение», — понял мужчина. «Почему? Ты съела обед, принесенный тебе?» «Да, спасибо, все было вкусно». Мило улыбнулась я. «Я сама не понимала, что со мной творилось. Казалось, магия тьмы поменяла меня. Я стала намного увереннее в себе. Я чувствовала силу в своих руках, магию, струящуюся во мне. Не скажу, что я бы смогла сопротивляться сильному магу, стоящему передо мной, но и так просто я не дамся». «И все же на тебя не подействовало зелье подчинения». мрачно произнес главарь заговорщиков. «А вы подлили мне в еду зелье?» удивленно похлопала я ресницами. «Как нехорошо вы встречаете гостей. Кстати, а мне к вам как обращаться? Все же затруднительно не знать имени хозяина, у которого гостишь». «Что-то ты разговорилась, птичка!» сухо проговорил мужчина в маске. «Странно, антимагический браслет на тебе. Магия твоя заблокирована». Тогда почему ты не подчиняешься мне?» «Не могу знать», — улыбнулась я в ответ. «Хорошо, будем по-плохому», — зло сказал похититель. «Ты сейчас от всего отречешься, иначе я развею твоего дорогого Альфреда, его душа погибнет». А вот это мне совсем не понравилось. Он угрожает моему призраку. Хотя... А можно ли верить тому, кто обманом хочет завладеть троном империи? Как ты докажешь, что Альфред у тебя? Поинтересовалась я и сама переходя на ты. Он же привязан к особняку. Я сильный видящий и способен на много. Могу хоть сейчас вызвать твоего бывшего муженька. Не получится у тебя. откуда ты взялась уверенность в этих словах. Пока Альфред в особняке озови, ему ничего не угрожает. Его защищает дух дома. А он у меня совсем не прост. Да и защита, наложенная теневым артефактом, не даст переместить мое семейное привидение за пределы особняка. Главарь заговорщиков все же начал что-то читать, и рядом с ним появилась проекция Альфреда. Я словно смотрела кино в хорошем качестве, но это точно не был мой призрак. «А ты кто?» — удивленно поинтересовалась я. Что за дурацкие вопросы? Хватит спрашивать то, что тебе не положено знать. Ты надоела мне уже до чертиков, взорвался в гневе похититель. Нет, до чертиков я не могу. Куда мне до чертиков? Наигранно пропела я. Они маленькие и с хвостом. У меня такого нет. Что? Теперь уже мужчина удивленно смотрел на меня. Ты знаешь, кто такие черти? А ты? В ответ спросила я. «Все, хватит разговоров. Так мы договоримся непонятно до чего. Что ты мне зубы заговариваешь?» «О как! Значит, зубы заговариваю я. Слушай, а ты давно в этот мир попал?» – поинтересовалась я. «В этот мир?» «Так, постой!» «Не может быть!» «И ты?» – в шоке посмотрел мужчина на меня. «Видимо, мы оба попали. Скажи, ты изначально был мерзавцем или переквалифицировался только тут?» Незнакомец в маске гневно прорычал что-то на мои слова, сделал ко мне шаг, но все же сдержался. «Как же я устал от тебя, пиголица мелкая! Хватит! Мне все равно, попаданка-то или нет! Все будет, как мне надо!» «Ты уверен?» «Да!» Почему-то мне стало важно, когда он попал в Лобрус, и я продолжила допрос похитителя. «И все же мне интересно. Насколько я поняла, ты неплохой программист. Создал хорошую защиту на свое логово в особняке Азави. Ты попал из прогрессивной временной ветки земли? Но ты не кромант. Ты же переместился в это тело после того, как его вернули из-за грани. Ты попал в тело ребенка именно в тот момент. От этого у тебя такой странный цвет магии. Почему она у тебя серая? Замолчи! Попытался остановить меня попаданец. Но я продолжала. «Почему же ты не изменился? Или это на тебя повлияло так чудовищное воспитание?» «Где ты рос? Родители были?» «Возможно, во время ритуала, который проводил похититель, что-то пошло не так. И сейчас я видел его судьбу в этом мире. Сколько же боли он увидел в лобрусе!» Оставался вопрос, он только тут стал отъявленным мерзавцем или уже им? Мужчина застыл, сверля меня гневным взглядом. Ты забыла, что это ты, пленница? Хватит болтать! Приказал похититель. Но меня уже было не остановить. Во мне опять брала вверх тьма. Тебя любили в этом мире или взращивали, как орудие мести? Я же права. Ты не знаешь, о чем говоришь, мрачно проговорил главарь заговорщиков. Как скажешь,. Думаю, каждый сам строит свою судьбу. Ты же пошел по пути обмана и лжи. Возможно, боги дали тебе второй шанс, но ты не сумел им воспользоваться. Мне искренне жаль. Боги? Да какие к черту боги? Это ты про Пресветлую, которая забрасывает свой роман? Хотел что-то сказать мужчина, но оборвал себя. Ты в курсе, кто такая Пресветлая? Удивилась я. Что, и ты? Вот сестрица намудрила. Закатился злым смехом попаданец. «Алиса Шагарова твоя сестра?» «Да! Знаешь, у этой писательницы есть магический дар! Так просто она не смогла бы переместить ни тебя, ни меня!» «И за что тебя так? Кстати, я все еще жду ответа. Ты изначально был таким же гадом, как и в Лобрусе?» «Не совсем так. Она совершила немыслимое, разделила мою душу на части. Хорошую оставила на земле, на радость родителям. а плохую отправила в мир своего романа. Только я попал в далекое прошлое. Она просто не смогла меня найти. К тому же меня очень хорошо прятали. Родительница помогла. Вот уж отъявленная злодейка. Мне с ней не сравнится, сколько не пытался. Ужас. Кажется, я понимаю, почему моему похитителю не суждено было измениться в хорошую сторону. Мало того, что у него только часть души, так еще и мать-стерва, каких свет не видел. Кто же он, если его вырастили как орудие мести? На ум приходит только один человек. Теперь понятно, зачем на похитителе маска. «Ты всегда в маске? Совсем не снимаешь ее?» спросила я, опять напоминая о самом больном. «Не твое дело!» выкрикнул мужчина. «Ты зря решила, что я размяк от твоих разговоров! Это не так! Меня не волнуют твои слова!» Я стал другим, совершенно забыл прошлую жизнь. А в новый я стану тем, кем должен был стать. И будет, по-моему. Внезапно зал заполнила густая тьма, и когда она исчезла, то похититель пропал, а меня сжимал в объятиях Блэк. «Майкл», — не веря себе, прошептала я, вцепившись в форменную куртку мужа, «ты нашел меня». «Разве могло быть иначе?» — с улыбкой спросил любимый, жадно целуя меня. «Время замерло для нас. Я не хотела думать ни о чем, кроме моего мужчины. Наша общая тьма закрыла нас ото всех, это были мгновения только для нас двоих. Наверное, мы бы продолжали целоваться, если бы нас не остановил взрыв». «Что за демон?» — мрачно спросил Блэк, отрываясь от меня. Некоторое время тьма так и витала около нас, только это уже была несколько другая структура. Она, словно огромные хлопья снега, висела в воздухе, затем медленно осела на пол и впиталась в камни. «Что это было?» — почти что вместе спросили мы с Майклом. «Ваша светлость, с вами все в порядке?» — услышала я голос Рика. «Да», — ответил Блэк. «Где был взрыв?» Где-то с вашей стороны. Казалось, будто эпицентром были вы. Думаю, нас защитила тьма, предположила я. Разве такое возможно? Удивился Майкл. Я сегодня много узнала о своей новой магии, пока была заблокирована вся другая. Этот мерзавец заблокировал твою магию? Забеспокоился муж. На мне браслет, сказала я, показывая антимагический наручник. Могла бы просто снять его. заявил Блэк и запросто расстегнул нехорошее украшение на моей руке. «Как же замечательно вновь почувствовать воду! Она бушующей волной омыла мои магические потоки, которые так и жаждали встречи с ней!» «А так можно было?» «Магия тьмы сильнее подобных игрушек!» «Да? Ну ничего, зато я подружилась с тьмой, что уже хорошо. Кстати, а что все-таки взорвалось? И где мой похититель в маске?» — спросила я, оглядываясь и ища глав вреда. — В маске? — Он ее не снимал, — объяснила я. — Думаю, он всю жизнь в маске провел. Догадываешься, почему? — Ты поняла, — мрачно произнес глава тайной канцелярии. — Да, я, конечно, про это никому не скажу. Если честно, то не хочу о нем вспоминать. Крайне неприятный тип. От него какой-то некроманской серостью отдавало «Надо все же его найти», — отметил темный герцог. «Рик, Перси, ищите скрытые помещения. Этот гад, скорее всего, сам себя накрыл взрывом». Через пару минут нашлись несколько соединенных между собой комнат, часть из них была разрушена взрывом. И то, что перекрытия не рухнули, вначале посчитали удачей. И лишь я догадалась, что эта тьма укрепила стены, не давая упасть потолку. В самый дальний из комнат нашли мужчину без сознания. Думаю, главарь заговорщиков не ожидал, что взрывная волна вернется в его сторону. Если бы не тьма, он бы не выжил. Хотя для него это было бы лучше. Незавидная доля ожидала того, кто метил попасть на императорский трон. Кто-то из теневиков потянулся снять маску с лица раненого, но его тут же остановил окрик Блэка. «Маску не трогать! Личностью пленного позже займусь лично. Поместить в самый строгий блок антимагического отделения. приковать к кровати многомагическими наручниками руки и ноги. Допуск разрешаю только главному королевскому целителю. На время визита в камере будут находиться Рик Вадер и Тим Норсик, оба. До особого повеления императора Вадер и Норсик назначаются личными тюремщиками пленного в маске.